Глава 17. Основы прохождения инстансов. Три высокоуровневых, относительно силы нападавших монстров разумеется, персонажа за 10 минут управились с толпой неуклюжей нежити, при этом не понеся никаких потерь. Тактика эта давно была отработана на инстансах шахт, где водились призраки. Сначала пьяный и невероятно от этого уворотливый шардон парой сильных ударов агрел на себя мумий и начинал бегать по кругу стараясь не слишком вырываться вперед, слишком уж те оказались медленными. Следом за нестроенно ковыляющей за проворным толстяком нежитью шли шныга с угрюмом. Они выбирали самую неторопливую жертву и при помощи призрачной руки некроманта в самом прямом смысле выдергивали ее к себе на расстояние удара, а потом дружно секунд за десять превращали в бесформенную груду бинтов и праха. Эти останки быстро и ловко обыскивались идущими по пятам барами. И вот так они ходили друг за другом, круг за кругом, до тех пор, пока все 16 мумий не были уничтожены. После этого настал черед стоявших в комнате двух сундуков и тайников, которых в результате обнаружилось три штуки. Ничего особо ценного в них не нашлось, так что добычу просто распределили примерно поровну, исходя из ее рыночной стоимости. Так они и двигались по подземелью. Запертая дверь, поджидающие ловушки, мобы, сундуки и тайники. Следующий зал — повторить. Иногда сперва приходилось разбираться со свободно слоняющимися по коридорам и комнатам монстрами, потом заниматься ловушками. И где же они были все это время, пока шел бой? И только затем обыскивать трупы да призовые сундуки. Чем глубже отряд спускался в подземелье, тем тяжелее им приходилось. Чем дальше в инстанс, тем толще мобы. Так говорил Тактикус. Шардон же предпочитал описывать это в виде формулы, где сила монстров в комнате N равнялась силе монстров в комнате N-1, но умноженной на коэффициент от 1,5 до 1,1. То есть каждая следующая западня была на 5-10% опаснее. А вот ценность дропа росла в полтора-два раза медленнее, поэтому игроки не любили затяжные подземелья. Судя по размеру сокровищницы и динамике коэффициента опасности, в конце их дожидается босс с усилением примерно в два с половиной раза, учитывая масштабируемость параметров, пропорциональное деление его силы с обязательной свитой. «Поглоти меня тень!» – выругался Даркис, когда отряд свернул в очередной раз. Шардон ошибся в своих расчетах совсем немного. И то он просто выбрал неверное соотношение сил между финальным боссом Инстанса и его свитой – Босс оказался не 28 восьмого, а тридцатого уровня, и его окружал всего десяток мумий на пять уровней младше. «Древний музейный смотритель, босс, нежит тридцатого уровня». «Как пить дать помрем», — вздохнул угрюмый, прикрывая собой графа и чедушного некроманта. От остального отряда проку было немного, они оказались настолько же слабее даже просто свиты смотрителя, насколько сами мумии были слабее Шардона или Шныги и даже численное преимущество в данном случае мало что решало. серой рыжий, чернявый!» Отрывисто начал выкрикивать имена Даркис. Три гильдейских вора выбежали вперед, имена у них были совсем не те, что озвучил правая рука, так что это были скорее их клички или кодовые прозвища по цвету волос. Они начали быстро-быстро бросать прямо перед собой склянки с прозрачной жидкостью. Те с тихим звоном разбивались, и содержимое выплескивалось наружу, не оказывая никакого видимого эффекта ни на мумий, ни на древнего. Что это? Святая вода. Самое лучшее средство против нежити, но, увы, в лесах гоблинов практически недоступное. Для производства святой воды нужен действующий храм светлых богов, а во владениях Шардона стоит лишь храм Вартана, нейтрального бога истины. Благословленная его жрецами вода использовалась как детектор лжи или для поиска фальшивых драгоценностей, а на всяких зомби и прочих упырей, не считая лживых торговцев, не действовала. Мумии замерли, не решаясь переступить через влажную черту. Босс, который до этого неподвижно стоял в самом дальнем углу комнаты, свирепо взревел и вытянул вперед руки. Бинты, обвивающие их черными лентами, взвились в воздух и ударили прямо в столпившийся у прохода в зал отряд, насквозь пронзая двух воров, которые не успели уклониться. А даже и попытайся они. Разница в уровнях была слишком велика, и у ворот не сработал бы. «Нельзя просто стоять на месте!» Гильдия не дала ему никакой информации об этом инстансе и его обитателях. В тех базах данных, что Шардон скачал в глобальном Вирте или получил от бессмертных, тоже оказалось пусто. Он обычно запрашивал материалы строго по теме своего вопроса или по окрестным локациям, но сейчас его занесло в самый центр Империи, где неписью никогда не доводилось бывать. Но за сутки своей работы, управляющим эскином, Он оказывался в том числе и в шкуре такого вот финального босса инстанса и понимал некоторые алгоритмы его мышления и по каким принципам подобные существа создавались. Музей — хранилище знаний, а значит, охраняет его, скорее всего, маг. Маг, значит, надеется на своих телохранителей и заклинания, в рукопашную схватку не вступает, предпочитая прятаться за спинами свиты и поддерживая ее колдовством. Мумии, нежить, древняя сокровищница — Все это говорило о том, что в арсенале Смотрителя наверняка припрятано несколько проклятий, возможно, магия призыва, зато он не умеет исцелять и накладывать бафы. «Используйте яды, наносите калечащие и замедляющие удары», — скомандовал граф. «Но не убивайте их, иначе на замену придут новые, полные сил и ярости». Атаки союзников почти не наносили урона мумиям, каждый второй удар шел мимо, и даже те, что попадали в цель, едва пробивали броню но и этого было достаточно, чтобы активировались дебафы или мумии получали эффект отравления, который хоть и не наносил урона, но немного замедлял нежить. Сам же Шардон со своими верными соратниками занялся осмотрителем. Усиленное огненными рунами оружие и меч света, которым отчаянно размахивал Шныга, отлично справлялись с восставшим из мертвых библиотекарем, вот только и самим приключенцем изрядно доставалось от босса. «Шныга, можешь его как-то отвлечь?» «Шкелетов делать можно!» Отозвался гоблин, уворачиваясь от очередной черной ленты. Бинты оказались основным оружием их противника, и тот размахивал ими во все стороны, пытаясь зацепить юрких и назойливых обидчиков. Коротышка-заклинатель отскочил в сторону, сменил меч на посох и взмахнул им. Два трупа, принадлежащих невезучим ворам, что погибли первыми, шевельнулись и медленно поднялись на ноги. «Опять зомби получились!» – разочарованно вздохнул некромант. «Для шкелета в кости надо, или старый-старый покойник? Нету таких тут!» «Нет тел, нет мертвецов, нет материала для некроманта!» «Убейте их скорее!» – закричал Шардон. Дела остальной группы, которая отвлекала на себя мумий-прислужников, шли ни шатко ни валко. Пока что никто не погиб, но запасы святой воды и целебных зелий уже подходили к концу, так что это был лишь вопрос времени, когда появятся свежие трупы. Поэтому прозвучавший приказ воры и разбойники исполнили с большим энтузиазмом. Они набросились на недобитых прислужников и одного за другим, наваливая сразу по трое-четверо, превращали их в кучи бинтов и праха. «Обыскивайте их, не дайте подняться!» После обыска остатки тел исчезали, а значит смотритель не сможет воскресить своих слуг. Поднять новых ему тоже не из чего, так что решение оказалось простым и очевидным. Сперва перебить телохранителей, а затем уже всем скопом навалиться на босса. Шардон все рассчитал верно, кроме одного. Разработчики как раз и планировали, что игроки будут проходить инстанс подобным образом, поэтому каждый раз, когда умирала одна мумия, все остальные становились немного сильнее и исцелялись, и даже несмотря на ворох, висящих на них дебафов, они превращались во все более и более грозных противников. К тому времени, когда Искин осознал свою ошибку, вместо 10 мумий 25 пятого уровня им противостояло всего три, зато уже 28 восьмого. По силам тому же Шардону или Шныге, но совершенно не по зубам отряду измотанных низкоуровневых неписей. Более того, если и дальше убивать их по одной, то вскоре три превратятся в двух, а 2 в одну, по силе ничуть не уступающую боссу подземелья. «Отступаем!» – скомандовал он. Не задавая лишних вопросов, остатки отряда, который за это время потерял еще одного вора и одного разбойника, бросился прочь из зала, который едва не стал для них братской могилой. К счастью, как и положено обычным инстанс-боссам, ни древний смотритель, ни остатки его личной гвардии не стали преследовать беглецов. «И что дальше делать будем, командир? Не по зубам нам этот тряпичный колдун со своими куклами!» задал мучивший всех вопрос угрюмый. «Нужно менять тактику, а для этого придется вернуться в город и распустить группу». «Ты же понимаешь, граф, какие будут последствия?» Зловеще прошипел Даркис. «Мы и так уже троих людей потеряли». «Четверых, но все были бы живы, если бы кое-кто охотнее делился информацией о том, что и кто нас ждет внутри». Спокойно отозвался Шардон. Правая рука тени имел в виду то, что они не убили босса, а значит не прошли инстанс, так что не будет им ни добытых сокровищ, ни полученного в бою опыта. И даже более того, роспуск группы запустит обновление подземелья, и когда они спустятся сюда в следующий раз, то придется все проходить заново. Опять восстановятся все монстры, появятся уничтоженные ловушки, будут спрятаны в стенах тайники и так далее. Но Искин знал, что делал и как именно нужно проходить древний музей. В городе он велел всем закупиться святой водой и огненными зельями, которые можно было использовать в качестве метательного оружия. Себе, угрюмому и раздобыл по паре свитков с заклинанием «Огненная стена», а вместо погибших соратников Шардон затребовал у гильдии теней в поддержку четырех магов огня, до отказа забив им инвентарь недорогими восстанавливающими ману зельями. Это были обычные боты-наемники 30-го уровня, Хоть и нанимать таких сильных персонажей не имело смысла, все равно система автоматически понизит им уровень под сложность инстанса Зная, с чем предстоит иметь дело, военный искусственный интеллект разработал тактику прохождения инстанса опираясь на подсмотренный у игроков опыт. А дальше все прошло как по маслу. Сперва планомерная зачистка комнат, теперь при поддержке четырех магов, метающих огненные шары и возводящих огненные стены, это оказалось совсем несложно. Затем подготовка ловушки для мумий-телохранителей, Самая большая сложность заключалась в том, что убивать их нужно было одновременно, одним ударом. Если выживет хоть один из стражей Древнего Смотрителя, то он обретет силу всех остальных и сравняется с боссом. Поэтому действовали они максимально слаженно, сперва ослабляющая и замедляющая магия. Затем святая вода и огненные стрелы, чтобы смертельно ранить неторопливо наступающего врага и увести их за собой туда, где уже поджидали маги которые по сигналу поставили сразу четыре огненные стены, заливая весь коридор пламенем. С момента входа в инстанс прошло чуть больше получаса, а в отряде даже раненых нет, не считая мелких царапин, заживающих от пары глотков целебного пива. Шардону даже показалось, что некоторые из его спутников нарочно подставляются под когтистые лапы нежити, чтобы получить добавочную порцию пенного зелья. С самим смотрителем тоже особых хлопот не возникло. Черные ленты змеи сгорали от пламени огненных стен, От вызываемого им песчаного смерча можно было укрыться за любым камнем. Обычные же атаки хоть и были болезненными, но Шардон с угрюмым хорошо держали удар, пока маги заливали монстра огнем, а воры и разбойники забрасывали склянками со святой водой. Вскоре с боссом было покончено. «Славная добыча!» — довольно подсокал Даркес, рассматривая десяток сундуков, выстроившихся у дальней стены. «И это не считаю самого смотрителя!» — кивнул Шардон, указывая на безжизненное тело. «Вот только я не вижу никаких предметов искусства, о которых ты мне рассказывал». «Ну как же?» Правая рука тени ухмыльнулся. «Оглянись, да они здесь повсюду». И он закружился, вытянув руки в стороны. «Картины развешаны на каждой стене, на полу и даже на потолке. Бери сколько угодно, да хоть все до единой, нам это добро ни к чему». Искин вынудил своего персонажа оглянуться, затем поднять голову вверх, опустить вниз. «Не вижу никаких картин». «Просто ты ничего не понимаешь в искусстве!» В голосе Даркиса звучала откровенная насмешка. Он даже перестал использовать слова из воровского жаргона, отбросив притворство. «Это... это же просто грязь и плесень!» «Нет, это пятна! Большие и малые, темные и светлые, ровные, круглые рваные кляксы, на любой вкус. Помнишь, где мы находимся?» «В сокрытом музеуме пятого ригла коллегии пятнотворцев». «Именно! Вот пятна!» — указал на стены Даркис. А вот и их творцы. Он пнул ворох из тлевших бинтов. Ну или то, что от них осталось. Так что соскребай свою часть добычи, ну а мы заберем свое, как и уговаривались. Вор указал на своих людей, которые занимались замками на сундуках с сокровищами. Это нечестно Ты меня обманул. Я обещал тебе сокровищницу и редкие уникальные картины, граф. И половину добычи. И добычу поровну. Давай-ка посчитаем, сколько здесь моих людей и сколько твоих. Шардон огляделся. Угрюмый, шныга, тихоход и бузатер. В бою против босса выжило лишь четверо из восьми, отправившихся в поход, если не считать его самого. И восемь бойцов Даркиса, ни одного погибшего со стороны гильдии. «Так что тебе отходит лишь треть. думаете картины как раз только и стоят. Их тут аж с полсотни по всему музею. Размазано!» Убийца расхохотался, довольный своей шуткой. «Ты поступаешь опрометчиво? Мы ведь союзники!» Напротив, граф, все продумано до мелочей, и знаешь, что-то я передумал с тобой делиться. Я твой владыка, повелитель лесов-гоблинов, граф Шардоне. Ты толстый, пьяный и зазнавшийся дворянчик, который заигрался во власть. Гильдия не подчиняется самозванцам вроде тебя. Я тебе это припомню. Нет, граф, ничего ты не вспомнишь, и твои люди тоже. Я же говорю, у нас все продумано. Даркис взмахнул рукой. И тут же, повинуясь этому жесту, маги вскинули свои посохи и сразу четыре огненных шара ударили в грудь Шардону. Теперь, когда инстанс был пройден, по всем правилам, их уровни снова выросли до 30 так что четверка сторонников Рыжебородова Владыки была обречена.